Скользящей походкой, которой было так трудно научиться тяжеловесным сеттам, старец бесшумно крался за парочкой, идущей по коридору. Он не хотел пока вмешиваться, но ему чертовски было интересно, куда это направляется Реверн с девушкой его подопечного, и как она смогла выбраться из его покоев. Ему не было слышно, о чем они говорили, да и зрение его немного подводило. Подойдя ближе, старец стал наблюдать. Представшая перед ним картина все больше и больше не нравилась ему. Девушка явно флиртовала с братом Алина. Тот поглаживал ее по лицу, а она кокетливо отворачивалась. Старик был возмущен. Ноздри его трепетали. Он все больше злился. Ярость закипала в нем и клокотала в горле. Наконец он не выдержал. — Ты! — взревел он, как раненый бык, потому что обида на предательство этой девицы терзала ему душу. «Маленькая поганая вертехвостка, взбалмошная пустышка!» Старец выскочил из-за колонны, срывая с себя перевесь от меча. Первый удар пришелся по уже окровавленному лицу Риверна, а не по девушке. Она ловко увернулась. Удар на несколько секунд ослепил его. Этого баст было достаточно. Ее умные мышцы ног взяли на изготовку при первом же крике старика. Вырваться не составило труда хотя брат Алина попытался ухватить ее снова, но второй удар старца хлестнул его по запястью пряжкой ремня, не дав схватить девушку повторно. Третий удар пришелся вскользь по спине убегающей баст и был похож на благословение, посланное разгневанным стариком. Это дало ей сил нестись по коридору со всех ног. «Коварные лживые женщины! Вас надо было всех перебить!» Неслись ей в спину яростные крики разозленного старика. Тяжело вздыхая, Сет схватился за правый бок. Обида за воспитанника сжигала его. «Почему эта девка не выбрала Алиена? Ну почему этот скользкий, мерзкий, двуличный тип, сладкая ложь которого льется весенним ручьем, а не его мальчик, который только и думает о том, как выказать ей свою заботу и расположение, защитить и оградить ее?» А она при этом за его спиной водит шашни с его же братцем. Он, как видно, уже нашептал ей на ушко чего-нибудь и пообещал горы золота этой жадной до добычи наемницы. — И что им этим женщинам надо? — тихо жаловался старик. От разочарования и расстройства у него уже не хватало сил. — Почему их привлекают такие поддонки, как Риверн? Неужели она не знает, насколько они опасны? Видят боги ада, скольких рабынь он перепортил в старой крепости, скольких воинов убил на дуэлях за женщину, потом бросил соблазненных им умирать с голода или торговать собой. они все крутятся возле него, как будто он им медом намазан. Безмозглые, лживые, двуличные. Никогда нам их не понять. В изнеможении, хватаясь за грудь, старый Сет сполз по стене на пол. Душевные терзания за своего воспитанника обессиливали его больше, чем могли бы ослабить раны на теле. Риверн, правильно сориентировавшись, уже успел улизнуть в неизвестном направлении. Он боялся старца и старался как можно реже попадаться тому на глаза. Болезненный укол в правом боку, Сет поморщился. — Она погубит нас всех, и моего дорогого мальчика, мою гордость, моего названного сына. Плакался в одиночестве ослабевший старик, сидя у стены. Вокруг не было никого. «Боги! Дайте сил не оградить его! Видит огонь и мрак, ненависть и зло окутывают нас, и тьма безумия забирается к нам в души, как забралась в мозг и душу этого ненормального!» — шептал старик, и силы понемногу возвращались к нему. «Ничего не прошу для себя, только для моего воспитанника. Дайте ему сил!» Дороже него нет никого у старого воина. Дайте сил! Тяжелый вздох сердце почти уже отпустило. Тише, тише, сказал он своему больному сердцу. Если меня здесь найдут слабого или умирающего, это причинит ему боль. Алин любит меня как родного отца, а настоящего ненавидит больше всего на свете. Я честно сражался. Я проливал кровь врагов во славу ада. Теперь я состарился, но не боюсь смерти. Я хочу, чтобы он жил и был счастлив. Боль в груди почти исчезла. Старик облегченно вздохнул. Крякнув, старый Сэт осторожно встал и поковылял по коридору. Одинокий, постаревший, но не сдавшийся воин.